Глава 18. Пахнет свадьбой? Как же хочется спать, но яркий свет пробивается сквозь веки, и, немного повернувшись, я открываю глаза. Немного туманное зрение фокусируется, и я начинаю различать окружающую меня обстановку. Светлые стены, несколько коек, разделенных белыми шторками. Место отлично узнаваемое и уже даже близко знакомое. Лазарет. Вот только ни лекаря, ни других пациентов я не вижу. Лишь я и черный камзол, висящий на спинке стоящего рядом с кроватью стула, от которого исходит тонкий, но будоражащий душу аромат древесины и перца. Декан Реймар? Сонливость вмиг проходит. Бледнею и краснею сто раз за минуту, пока перелистываю в памяти все, что случилось накануне. А именно, наш с Линдой побег Сивиль, ошибку портала и... Тот самый момент, когда Реймар заключил меня в свои жаркие объятия в собственной постели. Едва вспоминаю об этом, как щеки горят неистовым пламенем. Этот запах, этот взгляд — рельеф груди Реймара, который так и велит провести кончиками пальцев по перекатам мышц. Боги, да я чудом опомнилась и убежала. Правда, недалеко. Точно, комиссия! Я вскакиваю на ноги и вспоминаю лица господ, на которых налетело в коридоре. И не просто ведь господа, а важные. И какого гоблина их туда занесло всей толпой? А что дальше-то было? Напрягаю извилины, но мозг будто нарочно не хочет подчиняться. Зато помощь приходит, откуда не ждали. Дверь Лазарета без стука отворяется. В первую секунду замираю, испугавшись, что это декан. Он должно быть в ярости. Я ведь подставила его и себя. Мой побег в одной ночной сорочке и халатике из спальни Реймара все могли понять совсем не так. Боги, я вспомнила. Декан вышел следом, и взгляды ошарашенных господ сместились с меня на ледяного декана. а затем и вовсе комиссию настиг шок, потому что декан Реймар сам был полуобнаженным. Он теперь меня точно прибьет за такое, хотя мы ведь оба виноваты. Лия, солнышко ты наше, поздравляю, Раздается голос, а незваным гостем, про которого я умудрилась забыть. К счастью, оказывается, дядя. Он же ректор Дайден. Но с чем он меня поздравляет, пока непонятно. С позором. Д «Дядя!» — запинаюсь от того, что немного растеряно. И меня пугает эта довольная улыбка на круглом лице родственничка. А его глаза и того хуже, блестят азартом, будто он только что сорвал джекпот. «С чем вы меня поздравляете?» — спешу узнать я. Ректор выпрямляется и важно поправляет красный галстук, словно речь с трибуны собрался толкать. «Но как же! Ты выполнила свою миссию! Декан Реймар женится на тебе!» — выдает дядя. а мне чего то становится плохо от таких новостей. «Как женится? Вы его пристыдили? Заставили?» «Такого разве пристыдить или заставить можно?» – фыркает дядя. «В этот момент я считываю скрытую неприязнь. Конечно, сложно тягаться с таким человеком, то есть драконом, как Реймар. Тогда почему?» – хочу знать я, ибо все это как-то странно. «Сам решил?» – сообщает дядюшка. «Уж не знаю, чем таким ты его приманила». Он проходит со взглядом по мне от макушки до пят, и хочется прикрыться, хотя на мне надето светлое приличное платье вместо вчерашней полупрозрачной сорочки Сивиль. Наверное, кровь Амаринов наконец-то проявила себя. Кровь Амаринов? А я и забыла, что один поцелуй такого существа способен вскружить голову мужчине. Но поцелуй между мной и деканом случился черт знает как давно. Почему же он только сейчас сработал? А сработал ли? Вспоминаю тот взгляд Реймара, от которого внутри все воспламенялось против воли, и киваю самой себе. Сработал. Кто вообще мне сказал, что все должно случиться моментально? Может, декан силен духом, потому и процесс затянулся? В любом случае, одно я знаю точно. На тех, кому равнодушен, так не смотрят. Нет, так не смотрят даже на тех, кто симпатичен. Этим взглядом обжигают лишь тех, по кому сходят с ума, кого неистово желают. Боги. миг краснею, на сердце становится тепло и трепетно, но через секунду это самое сердце покрывается коркой льда и падает вниз. Потому что это всё не по-настоящему. Это кровь Амаринов и тот поцелуй. Горечь подкатывает горлу. Где-то в глубине души мне хочется верить, что такой сильный дракон, как Реймар, не подастся никакому привороту, даже если он заложен самой природой. Но это лишь хрупкая надежда, самообман. «Боги, да о чем я сейчас думаю? У меня вообще-то другие цели были. Я совсем голову потеряла». «Амалия, я сделаю все, чтобы ускорить вашу свадьбу. А ты уж не подведи. Помни о миссии». «Миссия. Попробую о ней забыть хоть на минуту. Побег и тот сорвался, хотя я планировала совсем иное. Нужно срочно прийти в себя. Вспомнить, кто я такая и чего хочу, в конце концов. Выжить и вернуться домой. Ну, по крайней мере, выжить». А те, кто стоит за спиной ректора и настоящей Амалии, не позволят мне жить, если не достану какой-то кристалл. И сейчас это выглядит проще, чем побег в неизвестность. Но тогда придется обмануть декана. «О, господин Реймар, я совсем не слышал, как вы вошли!» Вдруг восклицает дядя и вскакивает, глядя на дверь. Перемещаю взгляд с пола, куда пялилась последние минуты, размышляя о будущем и застываю, увидев в дверях мужчину, который, кажется, станет моим мужем. «Я вас оставлю», — довольно выдает ректор, и тут же спешит ретироваться. Я даже вдохнуть не успеваю, не то что его остановить, и не уверена, что стоит. Но лишь одна мысль, что мы с деканом Реймаром остаемся одни, заставляет сердце стучать так, что сейчас ребра сломаются. Ловлю взгляд его голубых глаз, застываю, и щеки начинают гореть против моей воли. Что мне ему говорить? Или что, если он сейчас выскажет мне все, что думает о предстоящем браке? Зачем он на него решился? Чего на самом деле хочет? Дикан, как назло, не спешит начинать разговор. Тишина так бьет по нервам, что не знаю, куда себя деть. А этот его взгляд, вспыхивающий и угасающий каждую секунду, что мы находимся наедине. Между нами добрых десять шагов, если не больше. А чувство, что он настолько близко, что все внутри начинает неистово гореть. Бросает в жар, и кажется, не меня одну. Мужчина прочищает горло, когда я, не в силах больше выдержать его напористый взгляд, решаю отвернуться. «Как ты себя чувствуешь, Амалия?» – спрашивает он. А я прислушиваюсь к стуку его сапог по мраморному полу, и сердце начинает биться в два раза быстрее. Перед глазами проносится все, что между нами было в его спальне. Желая прийти в себя, до боли закусываю губу. Декан застывает. «Все в порядке». Тут же спешу я объясниться, пока он не счел меня умалишенной. И еще надо кое-что прояснить. «Не поймите неправильно, декан Реймар. Я не специально рухнула из портала в вашу постель. Я все объясню дяде, и вам не придется жениться на мне». Зачем-то мелю эту чушь и чувствую себя той самой тупой героиней из сериалов, которой под затыльник хотелось отвесить. Но зато теперь я знаю, что такое чувствовать смятение рядом с мужчиной. До этого как-то не случилось». «Придется», — выхватывает он из моих слов. «Вы ведь из-за дяди согласились». Приходится теперь выкручиваться. Но тут же решаю переломить разговор себе на пользу и разузнать, в чем на самом деле причина. «Чтобы ваша честь осталась незапятнанной, разве не так?» «Моя честь ни капли не страдает от этой ситуации, в отличие от твоей», — выдает мне декан. И я на секунду подвисаю. Во-первых, потому что он обратился впервые на «ты». Во-вторых... «Он что, ради меня на брак согласился?» «Да быть того не может. Это же не машину купить-продать. Это жизнь. И браки тут на всю жизнь, если человек дорожит репутацией. Это я уже разузнала». Тогда в голову приходит лишь одна возможная мысль. «Может быть, вы хотите фиктивный брак, а потом разведемся, когда все стихнет?» Деканат чего-то забавляет мое предположение, и, глядя на его улыбку, я тоже хочу улыбнуться. но стоит ему сделать еще несколько шагов в мою сторону, как вновь напрягаюсь, точно натянутая до предела струна. «А вы хотите фиктивный брак?» – спрашивает мужчина. «Никак не уложу в голове, почему вы так сильно изменились, леди Арто». «Ой, вот это опасно». «Поумнела, я же сказала». Стало хитрее, однозначно. В любом случае, к браку принуждать вас я не буду. Статус брака – фиктивный или настоящий, можете выбрать сами», – решает декан. а я ушам своим не верю. Настоящий? Он не шутит? Зачем ему это, черт подери? Из-за поцелуя и крови амаринов? В самом деле поплыл? Да быть того не может. Но судя по тому, что случилось до вашего побега из моей комнаты, вы скорее за настоящий брак, нежели за фиктивный. Так ведь, Амалия? Вот это удар под дых. Вы это специально? Я вспыхиваю то ли от злости, то ли от смущения, как спичка, поднесенная к огню. А и не думает извиняться, зато внимательно отслеживает каждое мое движение, каждую эмоцию. Я для него подопытная, что ли? Я тогда и понять ничего не успела. Потому я вас и отпустил, в иной ситуации. Что требую я, ибо он замолкает в самый неподходящий момент? Не отпустил бы. Боги, мне что, все это снится? Где тот ледяной декан, которому все было по боку? Почему от одного его напористого взгляда все внутри сходит с ума и велит броситься ему на шею? Нет, это все тело Амалии, не мое, я тут ни при чем. Ее гормоны, говорю самой себе. А в это время декан продолжает. Понимаю, вам нужно время, чтобы все обдумать, говорит декан, и хвала богам, на секунду отворачивается. Чувство, будто он пытается приструнить своих демонов, и у него это отлично получается, в отличие от меня. То есть я могу отказаться? Уточняю я. Мужчина, обернувшись, округляет глаза. Кажется, к такому самый желанный жених империи не был готов, однако принимает удар достойно. Разумеется, в таком случае я иным способом позабочусь о слухах, которые уже разлетелись по столице. О слухах? Переспрашиваю я и тут же сокрушаюсь. Ну конечно, люди из министерства наверняка уже посплетничали в сласть, а их жены не упустили возможности сделать так, чтобы новость из каждого утюга звучала. «И как же можно избавиться от этих слухов?» Задаю вопрос я. Сама тем временем думаю, зачем декану вообще нужен весь этот геморрой? Он верно подметил в самом начале, только моя честь пострадает, а декан почти сухим выйдет из воды. «Рассказом про портал мы, возможно, сможем исправить ситуацию, но от отчисления избавить вас я не смогу», между тем продолжает декан. «Мой мозг окончательно перестает работать». Значит, он даже объясняться, как я попала в его комнату, не стал. А ведь запросто все мог свалить на меня, и дело с концом. Да что же тут происходит? Когда этот опасный красавец из подозрительного ищейки превратился в защитника моей чести, да и в целом защитника? А может быть, он что-то задумал? Может быть, я попросту чего-то не знаю, и потому как дурочка жажду верить каждому его слову? Боги. Кто бы мне сказал в момент моего появления здесь, что мое сердце будет так рваться от одного взгляда на этого мужчину, никогда бы не поверила. А теперь угомонить его не могу. И это не самая большая проблема. Если я окончательно свихнусь и соглашусь на такой брак по-настоящему, то рано или поздно декан увидит метку попаданки на моем плече. Как я это ему объясню? А может быть, он уже ее видел? Видел и ничегошеньки не сказал? Маловероятно. «Да еще и миссия. Не будет у меня счастливого конца». «Амалия, ты меня слышишь?» — вырывает из омута мысли его низкий голос с хрипотцой. «Слышу, просто это как-то все неожиданно. Предпочли бы разбираться самостоятельно, как делаете это в последнее время?» — прищуривается декан. «А мне от отчего-то кажется, что в этом вопросе скрыто куда больше смысла, чем выглядит на первый взгляд». «О чем это вы?» «Амалия, я тебе не враг». Говорит так, будто пытается пробиться сквозь мою тонкую броню. И у меня от этого пронзительного взгляда воздух в легких спирает. Как же хочется верить. А может, мне стоит все ему рассказать прямо сейчас? Про дядю ректора и про другого злого дядю, который держит нас в ежовых рукавицах и требует раздобыть кристалл. Но не совершу ли я роковую ошибку, поддавшись своей интуиции, когда еще не уверена, можно ли ему доверять? Что, если это ловушка? Не нужно спешить. Нужно удостовериться, что если декан узнает тайну Амалии, а может и о том, что я попаданка, он останется на моей стороне. Пока все, что у меня есть, это интуиция или же слепое желание верить ему. И я вам тоже решаю сказать я то, что чувствую. Спасибо, что согласились спасти мою честь. Я согласна и век буду благодарна вам, декан Реймар. Демир. Что? Демир Реймар, повторяет он. Вне учебного времени лучше называть меня так, раз уж вы согласились. Вот теперь мне вообще не по себе. Чувство, будто это самый странный сумасшедший сон. Но не могло все так быстро поменяться. Не могло. Тут должно быть что-то еще, что я упускаю. Если ты чувствуешь себя хорошо, то пойдем, зовет тем временем Раймар, внезапно решивший на мне жениться, и разворачивает передо мной свою широкую ладонь. Даже не касаясь его кожи, я знаю, какая она теплая и приятная. Куда? Я тут же трясу головой, смахивая из себя это странное наваждение. А может, этот декан Амарин, а не я? Кстати, об этом. Раз магия у меня после попадания в тело Амалии стала другой, может, и это свойство исчезло? Узнаем, какие у нас будут наследники. Что? Охаю я. И, наверное, краснею так, что помидор обзавидуется. Декан, кажется, только сейчас понимает, как прозвучало его заявление, но при этом держится весьма достойно. «Ты же знаешь про древние традиции. Проверка совместимости», — выдает он. Помню, как Линда и Сивиль как-то обмолвились, что выйти замуж за достойного дракона сильно родословно и непросто. И вовсе даже не из-за социальных статусов, а из-за все еще существующего закона о проверке. Этот закон вроде как собирались отменять, но пока он действует. Насколько помню из рассказов девочек, ничего страшного в проверке нет. Нужно всего лишь одновременно с избранником коснуться камня. И если он засияет, значит, никаких физических противопоказаний к браку у будущих мужа и жены нет. А вот если камень никак не отреагирует на прикосновение, тогда брак заключить не получится. Почему камень может не отреагировать, никто не знает. Но ходили домыслы, что если истинная дракона уже родилась, то алтарь не даст этому мужчине жениться на другой. Правда, кто такие истины, я так и не успела узнать. И так слишком много информации со всех сторон поступало. «Но у нас ведь не настоящий союз. Это обязательно?» Спрашиваю, пока декан открывает мне дверцу повозки, что подъехала к одному из черных ходов Академии. Приятно, что он прислушался и не стал тянуть меня через главный вход, где все бы глазели. Хотя и тут находится несколько адептов, не желающих упускать возможность за нами понаблюдать. Ох, и слухов будет. Хотя чего уже бояться? Так или иначе, традиции должны быть соблюдены хотя бы формально. сообщает мне декан, забираясь в повозку следом за мной. Дверца за его спиной закрывается, и воздуха в этом крохотном помещении становится очень и очень мало, а тот, что остался, начинает обжигать. Надо было взять с собой веер. «Ни о чем не волнуйся. Если что-то случится, я все улажу», — заверяет Раймар. Да, звучит, конечно, шикарно. Прям вот в цитаты можно и социальную сеть. Только как подсказывает насмотренность...» Хорошее — либо обман, либо не длится вечно. Эх, будешь ли ты так же мил, если узнаешь, кто я?» Тут же смаргиваю, избавляясь от поспешных мыслей. Хочу сосредоточиться на настоящем, но полумрак и сногсшибательный запах его парфюма притупляют бдительность. Метка на плече снова начинает зудеть, напоминая о себе. Я немного хмурюсь. Знать бы еще, что это значит. Выходить за него замуж или не выходить? А что, если эта метка как раз означает, что я должна выполнить миссию Амалии, а после этого меня вышвырнет из тела, и я вернусь домой? Это если моё тело всё ещё живо в том мире, в чем я очень сомневаюсь. Учитывая, какой приворот сварганило Арто, её душу, скорее всего, разнесло в клочья, а значит, меняться мне не с кем. Эх, и её жалко, и себя. Попали обе. «Извозчик, останови в начале площади», — просит дикан. карета, покачнувшись еще пару раз, тормозит. «Уже приехали?» «Не припомню, чтобы на площади были какие-то храмы, хотя я ее не особо разглядела в прошлый раз. Но, может, декан хочет пройтись пешком? По городу? Со мной?» Реймар снова выходит первым, и как истинный джентльмен подает мне руку, чтобы помочь спуститься. Стоит только коснуться теплой, немного шершавой мужской ладони, как внутри все разгорается. храм где-то здесь?» Спрашиваю, стараясь не подать виду, насколько теряюсь в обществе декана, и делаю голос строже. «Думаю, сначала нам не помешает перекусить», — сообщает мне Реймар. Я обнаруживаю за его спиной одну из лучших рестораций с голубой вывеской «Лунный свет». Девочки так много про нее говорили, мечтая, что однажды станут богатыми и будут там ужинать чуть ли каждый день. «Думаете, стоит делать это сейчас?» — спрашиваю декана и тут же прищуриваюсь. «Ну, точно что-то затеял». А я тут поплыла лужицей. Мы собрались связать себя узами брака. Разве совместный обед может что-то испортить? Напротив. Да и всем, кто сейчас жадно готов распускать о тебе слухи, будет полезно прикусить язык, замечает Раймар. Впрочем, если ты не готова к бою, можем расположиться в закрытом зале. Нет уж, лучше в открытом, говорю я, руководствуясь лишь той мыслью, что быть с ним наедине я точно не готова. Да и к тому же, если он затеял игру, То я точно в нее сыграю. Мне терять уже нечего. Праймар тем временем галантно подставляет мне локоть, и так мы входим в ресторацию. Лунный свет встречает нас таким изысканным великолепием, что становится ясно. Нежно-голубая вывеска снаружи лишь намекала на роскошь внутреннего убранства. Аромат изысканных блюд окутывает сразу у порога, а хрустальные люстры отбрасывают мягкий свет на белоснежные скатерти и полированное дерево стульев. У каждого окна колышутся шторы из тончайшего шелка, будто вы в облаках. Разносчики в строгих костюмах с серебряными подносами бесшумно скользят между столиками, на которых красуются фарфоровые тарелки с золотой каймой. Я инстинктивно сжимаю локоть Раймара крепче, когда присутствующие гости, заметив нас, тут же устремляют взгляды. Кто-то даже косится на газету, расположенную на уголке стола. Кто-то начинает перешептываться. Меня порывает кинуться наружу, как останавливаю себя. Решила быть смелой, будь напоминаю себе, и гордо поднимаю голову, как краем глаза замечаю взгляд декана. Что? спрашиваю его, ни капли не смутившись. Но он отвечать не спешит лишь странно, едва заметно улыбается. Ожидали, что испугаюсь и отступлю? Надеялся, что смогу вам показать, что со мной мир не страшен, чтобы вы не ушли в затворники. Но вижу, вы справляетесь и без меня. Отвечает он и будто бы хвалит. А затем переводит взгляд на господ. Одно его короткое «эм», и все тут же отворачиваются и отныне глядят в свои тарелки. Разносчик, поклонившись нам, точно королевской чите, спешит проводить в конец зала, где вместо стульев стоят синие диванчики, а рядом со столом окно с красивым видом на сад ресторации. Его и разглядываю, пока ожидаю блюда, но все равно чувствую на себе внимательный взгляд декана. «Вас так сильно привлекают цветы?» – интересуется он. А я, не теряя возможности, выдаю. «Розы. Красные. Метровые. Всегда хотела такие, но здесь не видела». Отвечаю, как есть. И в этот момент возвращается разносчик с подносом еды. Она так пахнет, что я забываю и о дикане, и о других господах, которые все это время перешёптываются. Только поглядывают уже без претензий, а скорее с интересом. Стейк исчезает из моей тарелки слишком быстро. От десерта решаю отказаться. И вот мы с деканом уже идем по улочкам опять под ручку, к тому самому храму, что возвышается голубыми куполами над двух- и трёхэтажными зданиями. Нужно сказать, что мой будущий муж хитёр. Накормил, позволил к себе немного привыкнуть. И теперь я уже не так бдительна, как прежде. «О, ваша светлость! Добро пожаловать!» расплывается в улыбке низкорослый мужчина, едва завидев нас на пороге храма. а заметив, что Раймар пришел не один, тут же спешит поприветствовать и меня. Да так, будто я тоже уже успела обрести титул и почести. «Мы хотели бы соблюсти традиции перед заключением брака», сообщает декан. А седовласый мужчинка чуть ли не подпрыгивает и тут же спешит отвести нас в соседний зал. По размерам он раза в два меньше главного, весь заставлен свечами с оплывшим воском. В самом центре, на каменном постаменте, располагается огромная глыба мутно-белого цвета. Тот самый алтарь совместимости? «Прошу вас, приложите ваши ладони с обеих сторон от камня», — взывает жрец. А декан в этот самый момент кивает мне, будто говоря, «Ничего не бойся, если что, я все улажу». «Ага, хотелось бы верить». «Вот так неожиданностью будет, если сам камень сейчас скажет мне, «Катись, негодная попаданка, тебе не место среди честных людей». Однако отступать уже поздно, тем более не думаю, что декан водил бы меня по городу под ручку, если бы допускал вероятность того, что камень будет против нашего союза. Может, у декана и есть какие-то тайные замыслы на мой счет, но однозначно не подлые. Потому я набираю в грудь побольше воздуха и касаюсь гладкой прохладной поверхности каменной глыбы одновременно с деканом. И сама глыба будто вздрагивает в этот самый момент. «Так должно быть?» Декан говорил только про свет. И тот самый свет начинает появляться, и светит все ярче и ярче. «Боги, это что еще такое?» — раздается за спиной испуганный голос жреца, когда уже глаза начинают слепить. Еще секунда, и свет яркой вспышкой опаляет все вокруг, вынуждая меня зажмурить глаза. «Амалия! Амалия! Лия!» — будто из-за стены доносится до меня голос декана. Я чувствую, как тело слабеет, а ноги подгибаются. Что-то пошло не так? Я сейчас упаду.